Глава 25. Матвей. В последние дни я снова причислил себя к ряду счастливчиков. Угроза с Соломоном ушла. От меня будто гирю отцепили по ощущениям. Зато остался после мрачных событий один привлекательный рыженький бонус. И кто мог подумать, что я когда-нибудь начну беспокоиться такими вопросами? «Вика, но ну отстали уже от тебя с ботаном. Твои родители не против наших отношений? Вчера вечером моя мама как раз спрашивала, как ко мне относятся родители Вики». Конечно же, я рассказал, что они во мне души не чают, только и ждут в гости, а если не прихожу, то присылают от тётушки Фаи гонца с пирожками. Родителям сразу захотелось познакомиться с такой добродушной семьёй. Есть хорошая новость, и не очень. Потупила Вика глаза в стол, за которым мы сидели в столовке. Давай с хорошей. Мой папа за тебя. Сказал, что ты не размазня, как ростик, есть в тебе сила пожары тушить. Обрадовала первой новостью. э какие пожары? Я только лампочки умею вкручивать». Вика поняла по моему озадаченному лицу, что не всё в её новости хорошее увидел. «Да это так у пожарных принято оценивать мужчин». Захихикала надо мной. «А, вот и правильно. Я такой. И это... Передай ещё, что мне по силам любые пожары, хоть в лесу, хоть в поле, хоть...» Для подвигов фантазия закончилась, и я под смех Вики перевёл тему дальше. «Какая вторая новость?» «Там такое дело...» Только смеялись и сразу замямлила грустно. Мама почти смирилась, но не до конца. афая лезет и... Ну, в общем... Понял, что нифига её мама не смирилась. И моим родителям знакомство с чудной семейкой Рыжей пока не светит. Но зато появилась возможность познакомить Вику с кем-то для меня очень близким. После учёбы я не собирался сразу свою девушку домой отвозить. Попросил ещё в столовке, чтобы предупредила родителей о задержке. Причину тоже назвать не стал, а то мало ли ещё не захочет туда, я уже настроился. С горящими глазами Вика подбежала к моей машине. Заинтриговать у меня получилось. Девушка место себе не находила от неизвестности. Кажется, я догадываюсь. Прищурилась хитренько. В боулинг поедем? Шарами по кеглем бросаться? Я нервно сглотнул. Нет, там скучно. Поспешил отказаться. Почему же? Нам с Линой очень весело было. Согласны ещё как-нибудь устроить состязание? «Угу, согласна она. Мы со Львом, между прочим, стресс пережили. Так позорно еще не проигрывали. Девчонки нас почти в сухую сделали. Хоть бы не узнал никто, засмеют ведь и скинут с поста чемпионов. Такими мы себя считали до вчерашнего дня. Хотя бы намекни. Я же скоро лопну от нетерпения». Любопытство и в дороге продолжалось. «Сейчас приедем и увидишь». Не кололся я. «Может, тебе и не понравится, там ничего такого». «Просто хочу своей девушке показать личное местечко Мэтта». Объяснил, так объяснил. Вика пару раз моргнула и попросила в лес её не отвозить. «Хотя бы не сейчас под проливным дождём, а то поляна мокрая. Как-то я об этом и не подумал, но, глядя на Вику, представил нас и там. Мы одни, поляна. М, м м Соблазн манил и даже волки не страшили. Спустя полчаса из дыма я девушка убедилась, что лес не грозит ей пока, но всё же растерялась ненадолго. «И это ничего такого?» Или потому что ты привык сюда девочек водить? Ух, понесло рыжу в бой с полуоборота. Это было в том прошлом, которое уже не вспомню. Зато ты первая со мной приехала в личное логово после ремонта. Должна же моя девушка знать, где я живу. Да-да, я привёз её к себе в квартиру. Отец на радостях отпустил непутевого сына в свободное плавание, но ну и Вика тоже сыграла в этом немаловажную роль. Я прикинулся самым серьёзным, каких поискать. Залёты с десертами в клубах простили, и началась снова, нет, непривычная, а с переменами жизнь. Если бы привычной, то я бы уже сегодня на тусовку отправился и какую-нибудь цыпочку на десерт прихватил. А на деле привёз в гости девушку и пирожные к чаю купил. До чаепития дошло совсем не скоро. Вика только вошла, ахнула и побежала обстановку рассматривать. «Окна с видом на городскую площадь, обалдеть! А на кухне сколько всего!» Здесь так много места, что на роликах можно кататься. Мэтт, у тебя очень классно в квартире. Ураган по имени Виктория мне даже успевала открыть глаза, на что и сам не замечал. Я-то привык здесь только душ принимать и спать. Кухней пользуюсь в целях кофе сварить с утра. Логово, да и всё, хоть мама часто намекает, что купили мне с мыслью о будущем. Теперь и я, наблюдая за Викой, смог разглядеть своё логово достаточно уютным, а не просто ночлежкой или местом, где можно собраться с друзьями. А, быть может, причина в ней, а не во мне. Только с Викой я начал чувствовать себя другим, меняться и не бояться потери статуса холостяка. Вот даже сейчас я привёз её сюда днём и хочу видеть здесь чаще, а не как бы раньше другую девчонку только на ночь. Почему так с ней? Чем она от других отличается? Задорной улыбкой? Красивым личиком? Открытыми эмоциями, которые выплёскивают все и сразу? Даже этого казалось мало для логики. но не сошёл же я с ума. Верный ответ сам стукнул по темечку. «Я влюбился, чёрт возьми, в самую строптивую девчонку. Только осознал сейчас, подхватывая своё рыжее безумие на руки. Ты ещё спальню не видела». Решил донести с ветерком. «Мэтт, подожди. Я загляну, но заходить пока не буду». Смутилась заметно и спрятала лицо, откнувшись в мою шею. «Хм, неужели приняла за озабоченного варвара? Такого, что заманил в своё логово и выжидал, когда набросится?» Положа руку на сердце, варвар жил во мне. Просился на волю, но свика я так не хотел. Выжидать нестерпимо, но я все же держался. «Вместе заглянем. Мне тоже интересно». Перевел в шутку и внутренне стал заносить. «Надеюсь, что дождусь, когда мы дойдем дальше». Зато какой поцелуй потом получил. Хоть бери да прыгай с такой соблазнительной гостей. Уплетая пирожные, мы болтали, срывались друг друга кормить, и то и дело прерывались на поцелуи. «Я поняла, поняла». Воскликнула Вика, резко вскакивая к окну. «У тебя не хватает цветов. Столько окон, а ни одного горшочка. Хочешь, я тебе подарю?» но «Ну зачем мне они?» «Я не проникся цветочной идеей. Поливать их в жизни не вспомню и вообще. На мой взгляд, это как лишний хлам собирать». «Ну да, тебе виднее. Настаивать не стала. У меня в спальне стоят, и я ими любуюсь. Вот и подумала о тебе». Тема цветов быстро переключилась на более приятное занятие. Для меня это наши поцелуи – касаться губами лица любимой девочки, прижимать к себе и вдыхать ее нежный цитрусовый аромат, от которого я стал зависим. Следующий день я воспринимал уже, как полагается, счастливчику. Больше не думал, что мне офигенно повезло разделаться с врагом. Так и должно было случиться. Успех меня любит. И Вика со мной. По-твоему, Соломон после полного краха всех надежд успокоится? Тем более, зная, кому своим счастьем обязан. Тим не мешал радоваться безоблачному горизонту. «Сам виноват. Меня не волнуют проблемы жучары». Отмахнулся я. «И правильно. Такой изворотливый гад не пропадёт, найдёт себе занятие». Лев со мной был солидарен, что опасения позади. «Но ему и терять теперь нечего». Заикнулся Тим, он всегда всё близко к сердцу принимает. «Хватит про Соломона». Осёк друга я. «Лучше сам начинай мыслить позитивно. Видишь, мы со Львом считаем себя счастливчиками, и удача нам улыбается». «А ты думаешь лишнее, и тебе от удачи шиш достается». Лев закивал в подтверждение, посмеиваясь над насупившимся Тимом. «Хорошо, я понял ваш совет. Пока не припечет, всегда ржать над друзьями. Нормально, а че? Я попробую». В итоге обиделся и вообще от нас отвернулся. Но мы нашли и без него поводы для смеха. У нас же, если лекция без приколов пройдет, то зря штаны протирали. Под гнусавый голос препода о самом важном в экономике мы наблюдали за бывшим врагом льва. До недавних пор самым злобным среди однокурсников, не задумываясь, называли Эда Гадова. Неприятный тип, чего ж там. Перестал Гадов быть в списке врагов по двум причинам. Отстал от Лины, девушки-льва. И с нашей лёгкой руки, кулак тоже считается, однокурсник превратился в жениха для самой опасной студентки. На неё только глянешь, сразу поджилки трястись начинают. Пристроили его надёжно, Эда теперь не узнать. «Да-да-да, моя пушиночка» он сидел наряд позади нас и было слышно его разговоры по телефону с громилой как и что она прогрохотала там мы не знали догадывались только по ответам жениха я не голодный не обманываю до скорой встречи пирожочек вот дела а ответ и вправду поправился за короткий срок взялась за него громила заботиться о любимом парне вроде бы день так и должен был продолжиться удачно свикка на перемене увиделся она светилась улыбкой и назвала меня лучшим парнем на свете «Это ведь можно понимать, что тоже в меня влюблена?» Вот вечером признаюсь ей в своих чувствах и прямо спрошу. Иначе будет скромничать и год от неё ждать придётся. Нет во мне выдержки такой. И нет во мне сомнений, Вика моя теперь верит мне во всём. После встречи со своей девушкой не сразу вернулся к своим однокурсникам. Понадобилось сбегать к отцу. Встретил пару знакомых. Сдал на подпись зачётку декану. С опозданием уже попал на лекцию и начались странности. «Почему ты телефон не брал?» «Я два раза звонил». Только к нашему столу приблизился, лев сразу наехал. «А я тебе сообщение скинул!» С упрёком скосился Тим. «Что у вас уже случиться могло?» Спросил и полез в карман рюкзака за телефоном. Если б звонили, я бы услышал. Рука скользнула в пустоту. «Не понял». «Вывернул все карманы на одежде». Содержимое рюкзака два раза просмотрел. Был телефон час назад и нет его. Спокойствие. Надо вспомнить все места, куда я заходил и всего делов. Скорее всего, отца в кабинете случайно оставил.